Глава 18 На заре своего существования молодая церковь Мбанты пережила несколько кризисов. Поначалу люди племени были уверены, что ей не выжить. Но она продолжала существовать и постепенно укреплялась. Племя было обеспокоено, но не слишком. Если кучка Эфу-Лефу решила поселиться в поганом лесу, это их дело. «Ежели хорошо подумать, так поганый лес – самое подходящее место для таких сомнительных личностей». Да, они спасали близнецов, выброшенных в буш, но никогда не приносили их в деревню. Таким образом считалось, что младенцы остаются там, куда их выбросили. Богиня земли, конечно же, не станет карать невинных жителей деревни за грехи миссионеров. Но однажды миссионеры попробовали приступить к границу. Трое новообращенных явились в деревню и стали в открытую болтать о том, что все старые боги мертвы и бессильны. и что они докажут это, спалив их святилище. «Идите испалите спалите лучше утробы своих матерей», — сказал им один из жрецов. Пришельцев схватили и избили так, что они убрались, истекая кровью. После этого долгое время никаких трений между церковью и жителями деревни не происходило. Однако все настойчивее стали поговаривать о том, что белый человек не только принес новую религию, но и собирается установить новый порядок управления». Ходили слухи, что в Умофии они уже выстроили судное место, чтобы защищать последователей своей религии. Рассказывали даже, будто они повесили человека, убившего миссионера. Хотя подобные истории имели широкое хождение, в Мбанте их воспринимали как сказки, и на отношения между новой церковью и племенем они никак не влияли. Здесь никто и не помышлял убить миссионера, потому что мистер Киаго при всем своем безумии был совершенно безобиден. Что же до новообращенных, то никто не мог убить никого из них, потому что это было бы чревато изгнанием из племени. Ведь, несмотря на всю свою никчемность, те все еще оставались их соплеменниками. Поэтому никто всерьез не воспринимал рассказы о том, будто белый человек собирается установить здесь свою власть, и не задумывался о последствиях убийства христиан. «Если они станут доставлять больше неприятностей, чем уже доставили, их просто выгонят из племени». Маленькая церковь в тот момент была слишком озабочена собственными проблемами, чтобы досаждать местным. Все началось с вопроса о том, можно ли принимать в лоны церкви изгоев племени. А сами изгои или осу, видя, что новая религия берет под защиту близнецов и прочих отверженных, решили, что, возможно, примут и их. И однажды в воскресенье двое из них явились в церковь. Тут же возник переполох, но церковь уже успела оказать такое большое влияние на своих новых последователей, что никто из них при появлении изгоев не покинул ее стены. Те, кто оказался в непосредственной близости, просто отодвинулись от них, пересев на другие места. Это было чудом. Но продолжалось это только до окончания службы. Как только служба закончилась, все прихожане заявили протест, и готовы уже были вышвырнуть пришельцев, когда мистер Киага остановил их и начал объяснять — «Перед Господом», — сказал он, — «все равны, нет ни рабов, ни свободных. Все мы — дети Господа, и должны принять этих наших братьев». «Ты не понимаешь», — сказал один из новообращенных, — «что многобожники скажут о нас, когда узнают, что мы приняли к себе осу? Они же станут смеяться над нами». «Ну и пусть смеются», — ответил мистер Киага, «В судный день Бог посмеется над ними. Почему свирепствуют язычники, и почему целые народы мнят себя выше других?» «Смеяться будет сущий на небесах, и их он выставит на посмешище». «Нет, ты не понимаешь», — настаивал новообращенный. «Ты наш учитель, и ты можешь наставлять нас в новой вере, но здешние обычаи мы знаем лучше тебя». И он поведал мистеру Киаге, кто есть Осу. «Он человек, отданный божеству, отрезанный ломоть, навечно отринутый. И дети его тоже. Такой мужчина не имеет права жениться». на свободный, а женщина выйти замуж за свободного. В сущности, он изгой, который может жить только на специально отведенном участке деревни, вблизи великого святилища. Куда бы ни шел, он обязан носить знак своей запретной касты, длинные спутанные грязные волосы. Битва для него табу. Осу не позволяет участвовать в общих сходах племени, а свободно рожденному, в свою очередь, переступать порог его жилища. Ему недоступен ни один из четырех титулов клана, а когда Осу умирает, его родня хоронит его в поганом лесу. — Как же такой человек может быть последователем Христа? — Ему Христос нужен больше, чем тебе и мне, — отвечал мистер Киага. Тогда я вернусь в племя, — сказал обращенный. — И ушел. Мистер Киаго был непреклонен, и именно твердость его позиции спасла молодую церковь. Колебавшиеся празелиты в его непреклонности почерпнули для себя воодушевление и укрепились в своей вере. Он велел прибившимся к ним изгоям сбрить свои длинные, спутанные волосы. Поначалу те испугались, что немедленно умрут от этого. — Если вы не сбреете этот знак своей языческой веры, я не приму вас в луна церкви, — сказал мистер Киаго. — Вы боитесь умереть, но почему это должно случиться? Чем вы отличаетесь от других мужчин, которые бреют голову? И вас, и их создал один и тот же Бог. Но они вышвырнули вас, как прокаженных. Это противно воле Бога, который пообещал жизнь вечную всем, кто в него уверует. Язычники пугают вас, вы, мол, умрете, если сделаете то или это, и вы боитесь. Они ведь говорили, что и я умру, если построю церковь на этой земле. разве я умер? Они говорили, я умру, если буду заботиться о близнецах. А я все еще жив. Язычники только и делают, что лгут». «Истина лишь Слово Божие». Оба осу брили волосы и вскоре стали самыми преданными адептами новой веры. А что еще важнее, почти все осумбанты последовали их примеру. И надо сказать, именно один из них в пылу новообращенного год спустя вверг церковь в серьезный конфликт с племенем, убив священного питона, воплощение Бога воды». Королевский питон был наиболее почитаемым животным в Мбанте и в соседних деревнях. К нему обращались отец наш, и ему было дозволено залезать куда угодно, хоть в постель человека. Он поедал крыс в домах, а иногда и куриные яйца. Если человеку племени случалось ненароком убить питона, он приносил искупительную жертву и совершал дорогостоящий погребальный обряд, положенный только знатным людям». Человеку, убившему Питона намеренно, наказание не было даже предусмотрено, поскольку никому и в голову не могло прийти, что такое возможно. Вероятно, этого и не было. Во всяком случае, поначалу клан так и счел. Ведь никто не видел, как этот человек убивал Питона. Шум подняли между собой сами христиане. Так или иначе, правители Мбанты собрались, чтобы решить, что делать дальше. Многие говорили длинные, гневно одержимые воинственным духом – А Конква, который к тому времени приобрел авторитет на материнской родине, заявил, «Пока мерзкая банда не будет изгнана из деревни плетьми, не знает нам мира». Но было немало таких, кто смотрел на сложившуюся ситуацию по-иному, и в конце концов победила их точка зрения. «Не в наших обычаях сражаться за наших богов», — сказал один из них. «Давайте и сейчас не будем брать на себя смелость и подавать пример». Если человек убивает священного питона в стенах своего дома так, что никто этого не видит, пусть это остается между ним и Богом. Мы этого не видели. Если мы встанем между Богом и его жертвой, можем схлопотать удар, предназначенный преступнику. Когда человек богохульствует, что мы делаем? Разве мы затыкаем ему рот? Нет. Мы затыкаем собственные уши, чтобы этого не слышать. Вот какое поведение называется «мудрым». «Давайте не будем рассуждать, как трусы», — возразил Конква. «Если человек приходит в мой дом и гадит на пол, что я делаю? Разве я закрываю глаза?» «Нет, я беру палку и разбиваю ему голову. Так поступает настоящий мужчина. Эти люди каждый день поливают нас грязью. А Кеке предлагает нам сделать вид, будто мы ничего не видим». Аконква с отращением фыркнул, подумав, бабский у них клан. «У них на родине, в мофи такого не могло случиться». — А Конква прав, — откликнулся другой участник совета. — Что-то предпринять мы должны. Давайте прекратим какие бы то ни было связи с этими людьми. Тогда мы не будем нести никакой ответственности за их гнусности. После того, как высказались все участники собрания, было решено полностью порвать отношения с христианами. А Конква от ярости скрежетал зубами. В ту ночь глашатый прошел всю мбанту вдоль и поперек, оповещая жителей, что отныне и навечно приверженцы новой веры исключены из жизни клана и лишены всех привилегий. Число христиан к тому времени выросло. Они составляли теперь небольшую коммуну мужчин, женщин и детей, уверенных в себе и доверяющих друг другу. Мистер Браун, белый миссионер, регулярно навещал их: Тогда я думаю о том, что прошло всего лишь полтора года, с тех пор, как семя веры было впервые посеяно среди вас, говорил он, Я дивлюсь тому, какие чудеса творит Господь. В среду, на страстной неделе, мистер Киаго попросил женщин натаскать красной глины белого мела и воды. чтобы к Пасхе обмазать и побелить стены церкви, и женщины, разбившись на три группы, приготовились выполнить его поручение. Они вышли рано утром, одна группа с кувшинами к речке, другая с мотыгами и корзинами к деревенской яме, из которой брали глину, третья к меловому карьеру. Мистер Киаго молился в церкви, когда услышал возбужденные голоса женщин. Он поспешил завершить молитву и вышел посмотреть, что происходит. Женщины вернулись к церкви с пустыми кувшинами, объяснив, что несколько молодых мужчин плетями прогнали их от реки. Вскоре после этого с пустыми корзинами вернулись и женщины, ходившие за глиной. Несколько из них были жестоко избиты. Те, кто ходил за мелом, рассказали такую же историю. — Что все это значит? — спросил мистер Киаго, совершенно сбитый с толку. — Деревня изгнала нас из племени, — сказала одна из женщин. Глашатый сегодня ночью объявил об этом, но не в наших обычаях лишать кого-либо доступа к воде и мелу. Другая женщина подхватила, они хотят погубить нас, на базар нас тоже теперь не допустят, так они и сказали. Мистер Киаго собирался уже было послать в деревню за мужчинами, своими единоверцами, но увидел, что они сами идут к церкви. Конечно, все они слышали Глашатая, но никогда в жизни не было такого, чтобы женщин не подпустили к воде». «Пошли», — сказали они женщинам, — «мы отправимся с вами и поговорим с этими трусами». У некоторых в руках были увесистые палки, а кое-кто даже вооружился мачете. Но мистер Киага остановил их. Он хотел сначала узнать, за что их изгнали из племени. «Они сказали, что Аколя убил священного питона», — объяснил один из мужчин. «А это неправда», — подхватил другой. «Аколи сам сказал мне, что это вранье». Сейчас Аколя ничего сказать не мог, его не было возле церкви. Предыдущей ночью он заболел и, не дожив до вечера, следующего дня умер. Его смерть доказывала, что старые боги все еще могли постоять за себя, а, следовательно, у клана больше не было причин притеснять христиан.